Глава 14. Кота-воробей Феликс. За несколько часов до основных событий стоило лишь петухам пропеть на утренней зорьке. Наконец-то пришёл. Молодой человек выхаживал по кабинету от окна к двери и обратно. Что? Как она сильно на меня злится? Что ты вообще узнал? На подоконник сел маленький воробей. Приподнял одну лапку и, почесав себя по голове, обернулся большим пушистым чёрным котом с белым пятном на груди. «Много чего интересного узнал», — животное огляделось. «А где еда? Я почти сутки без крошки во рту. Кто меня кормить будет?» «Гурий, принеси завтрак Феликсу!» Молодой человек крикнул в сторону двери, зная, что его слуга не спит, и повернулся обратно к коту, как только услышал тихий топот. «Сейчас принесут. Рассказывай!» Кот вальяжно расположился в широком кресле. «Вот если бы ты не оставил меня дома, так стремительно ускакав, лишь услышал новости о своей бывшей невесте» то давно бы всю правду знал. Сколько раз я тебе говорил, что фамильяра всегда нужно брать с собой. А если битва? Кто прикроет твою шальную голову? Сорваться ночью, скакать сутки. И куда? К той, кто тебя отверг столько лет назад. Я был дружен с ее дедом, и в память о нем «Феликс, хватит! Обещаю брать тебя с собой!» «А вот это правильно!» Он потянулся и сел, увидев входящего слугу. «Чем сегодня кормят?» «Как вы любите, господин Феликс!» — поклонился Гурий. «Сметана, молоко! На обед Марфа приготовит ваши любимые рыбные котлеты!» «Вот видишь, Николай, с уважением!» «Господин Феликс? А ты? Феликс-то, Феликс-сё, и никакой любви?» Николай Иванович вздохнул и отошёл к окну, понимая, что сейчас от раздражённого фамильяра ничего не добиться. Сначала тот должен насытиться, тогда и подобреет. «Господин, вам принести чай?» Гури посмотрел в сторону хозяина. «Неси», — кивнул тот подождав ещё минут десять, повторил свой вопрос. «Что с Софьей Павловной? Она на самом деле забыла своё прошлое?» «Не просто забыла», — вытирая усы белой салфеткой, произнёс кот. «А это и не Софья совсем». «Как не Софья?» Николай медленно опустился в кресло напротив кота. «А вот так. Я по твоему требованию...» Прилетел к дому её деда. Думал, что придётся тратить силы и магию на взлом кошечка в охранном круге. Да только его нет там. Дом не охраняется, если не считать одного слугу. Да, силён. Но что он сделает против кучки разбойников? Софья Павловна была сильным магом. Задумчиво произнёс Николай. Вот в том-то и дело, что была. Получилось у меня подслушать разговор её фамильяра и домового. Для этого пришлось в паука превратиться. Чуть магическим потоком не прибило. Стоило домовому взяться за уборку. Да только и я не последний магик. «Увернулся». «Феликс, ты сбился с рассказа. Кто и что сказал?» «Кто, что... Бардак и запустение в усадьбе...» М «Да...» — протянул Мурлыка кот. «Он часто отвлекался. Николай Иванович обычно молча ждал, но не сегодня». «Ты будешь говорить или всё из тебя вытягивать?» «Не нервничай». От негативных мыслей сметана на кухне сворачивается. Так вот, домовой расспрашивал рыжего кота про другой мир, откуда эти двое пришли. Рыжий прохвост занял место кота хозяйки и её каким-то чудом подцепил. Погибла она в своем мире, а в этом заняла тело Софьи Павловны. Не успел ты, голубчик, спасти свою бывшую невесту. Со слов кота девушка очень похожа на Софи. Практически одно лицо, да только вот характеры разные. Софи была ещё та гадина, а софья павловна я не запомнил как её звали в том мире очень серддовольная добрая в общем он навесил кучу лесных эпитетов на хозяйку, рассказывал что жили они в небольшом домике, но он располагался в очень высоком замке в котором таких отдельных квар. Слово какое-то чудное. Очень много. Жили вдвоём. Родителей нет. Лишь старшая сестра. Но у той своя семья в другом городе. А новая Софи училась аж в академии. Мир без магии, говорил. «Нет?» — Николай, внимательно слушая кота, помотал головой. «Без магии мир, поэтому Софи светлая вся вышла, туман её не тронул, не смог зацепиться». «Почему?» — поинтересовался собеседник. «Мне кажется, что тут много чего сложилось». Возможно, она не верит в то, что тот может нанести вред. А может, потому что душа чистая и наивная. Точно не скажу. Это нужно интересоваться у предков. Да только я их вызывать не буду. Не расплатимся. А обо мне что-нибудь говорили? Или Софья говорила? Может, злилась? Нет. Я не слышал. Да и некогда ей чужой душе о тебе вспоминать. Усадьба в плачевном состоянии. Я ее немного осмотрел. Даже простой забор по периметру прогнил. Крыша худая, дров мало. Еды она купила, но надолго ли? Хочешь посмеяться? Я ночью хотел обратно возвращаться, как только Софи спать легла. А там объявился домовой, который ещё при деде служил. Вот они с ним полночи носились. Софи уже уснула, как те двое, новый и старый домовой, давай обязанности делить. Дошло до того, кому и когда ложки раскладывать. Посмотрел на них немного, да в обратный путь отправился. «Это всё?» — хмуро спросил Николай. «Почти. Ворон тёмный на дереве сидел. Я притаился, чтобы он меня не заметил. Не понравилась мне эта птица». Чувствую в нём туман. Кажется, и фамильяр, а кажется, и нет. Вчера приходил кузнец. До этого был глава охраны, что ищет туман. Только я его не застал, со слов домового и кота. Любят они поболтать между собой, когда думают, что никто не слышит. «А ты уверен, что домовые тебя не заметили? Они чужую магию хорошо чувствуют?» «Николай Иваныч, им со мной не тягаться, если только старшему домовому. Да он не в силе был, сам еле дышал. Куда ему?» «Хорошо. Раз сыт, то поехали обратно». Молодой человек резко встал с кресла. «Зачем?» — кот округлил глаза. «Извиняться за своё хамское поведение там, в городе. Да и в её сгоревшую садьбе лишнего наговорил. Чем-то зацепила меня новая Софья Павловна». «Устал я, лапки болят, хвост отваливается», — законючил кот, но был подхвачен под живот и поднят в воздух. «Едем». По дороге про чёрного ворона подробнее расскажешь. Гурий, буди ключницу. Пойду подарки выбирать для будущей невесты». «Скоро ты, Николай Иванович. А что, если откажет девица?» Подковырнул кот, повиснув на руках хозяина.